13 -е. групповая терапия. Групповая работа один из самых интересных видов гештальт-терапии. Во-первых, ни один вид терапии не предоставляет таких богатых возможностей для эксперимента. Во-вторых, очень мощным ресурсом является общение между участниками группы, которые свободно выражают свои чувства и реагируют на то, что происходит в поле. В группе клиенты могут отрабатывать новые способы общения с окружающими на живом материале и получать необходимую поддержку, упражняться в самовыражении и практиковать разные способы поведения, на практике наблюдать, как работают старые паттерны и как они проецируют на других людей свои отношения в семье или школе. Кроме того, участники могут давать и получать обратную связь совсем не так, как в отношениях с терапевтом. Эта обратная связь – один из самых ценных моментов в групповой терапии. Все участники группы равны и максимально откровенны в отношениях друг с другом. Такие честные, прямые отзывы из круга ровесников относительно того, как человека воспринимает окружающий мир, являются очень мощным терапевтическим инструментом. Для того, чтобы создать в группе максимально безопасную, но при этом рабочую атмосферу, терапевт должен принять во внимание огромное количество деталей. Отбор участников групп, Стадии группового развития Контакты между участниками Правила группы Роли участников и запрет на навешивание ролей Групповую динамику и так далее Объем нашего пособия не предполагает подробное обсуждение деталей К счастью, существует достаточное количество хорошей литературы на эту тему Смотри раздел рекомендованная литература. В этой главе мы постараемся дать краткую характеристику наиболее распространенным типам ведущих групп, что, как мы надеемся, позволит посмотреть на групповую работу изнутри. Авторитарный ведущий Первый тип ведущего, традиционный, уходящий корнями в труды основателей гештальтерапии Фредерика Перлза и других. В такой группе ведущий играет роль эксперта. Он занимает особую позицию среди участников. Такие группы еще называют группами «горячего стула». В соответствии с названием участники каждый раз выбирают, кто займет «горячий стул» чтобы проработать свою проблему с ведущим. Ведущий работает в таком случае как терапевт, а остальные участники группы присутствуют в качестве свидетелей, поддерживая того, кто выходит на сессию, давая ему обратную связь и, конечно, принимая участие в упражнениях. Разумеется, то, что происходит в круге, Как-то затрагивает и всех остальных участников группы. Они делятся своими наблюдениями в обратной связи, рассказывая, какие чувства вызвала у них работа, какие темы она подняла для них и так далее. Затем «Горячий стул» занимает следующий участник. Таким образом, для групповой терапии тоже характерна своя динамика, развивающаяся по мере того, как здесь и сейчас появляется фигура. Пример. Тема сессии Джанис – неумение проявлять настойчивость в общении с коллегами. По ходу сессии выявляется интроект «С людьми спорить нельзя». Так всегда говорила мама Джанис. Тренер предлагает Джанис попробовать поспорить с участниками группы. Сначала Джанис явно волнуется, но постепенно, получая поддержку от группы, обретает уверенность и говорит одному участнику, что ей не нравятся его носки, а другому, что она не согласна с его отношением к браку. Когда сессия заканчивается, другой участник группы, Том, восхищается мужеством Джанис, но при этом говорит, что испытывал страх, во время упражнения, потому что не хотел крупной ссоры. Тренер работает с Томом над его детскими воспоминаниями о ссорах родителей. После этого другой участник Уилл выражает свое удивление тем, что многие боятся ссор. Сам Уилл только что осознал, что во время ссоры с кем-то чувствует себя более сильным и уверенным, чем обычно и ему бы хотелось поработать с этим новым для него чувством. Тренер предлагает Уиллу исследовать отношения между ними как клиентом и терапевтом. По ходу сессии выясняется, на самом деле Уилл очень боится, что если он будет выглядеть слабым, соперник одержит над ним верх. Ведущий координатор. Задача ведущего координатора – помочь участникам быть друг с другом здесь и сейчас. Он постоянно интересуется, что происходит с каждым из участников, приглашает их проверять на практике, насколько действительность соответствует их ожиданиям и просит участников делиться с группой своими мыслями и чувствами. «Что вы чувствуете здесь и сейчас» находясь в группе. Как правило, акцент в такой группе делается на работу с групповой динамикой, то есть на отношения между участниками, перенос и так далее. Цель участия в такой группе ⁇ узнать что-то о себе, опираясь на то, что с тобой происходит в группе. Участники группы имеют возможность осознать, как они совместными усилиями создают пространство группы, и как они могут это пространство менять. Для ведущего координатора возможны два стиля поведения. Первый стиль не предполагает вмешательство ведущего в общение между участниками группы и проведение интервенций только в том случае, когда это необходимо. Пример. Джанис рассказывает о своем неумении проявлять настойчивость в общении с коллегами. Ведущий ничего не предпринимает, ожидая откликов со стороны участников группы. Участники реагируют на рассказ Джанис по-разному. Некоторые расспрашивают о подробностях, некоторые делятся сходным опытом. Уилл советует Джанис послать коллегу к черту, Как только Уилл произносит эти слова, Джанис смущается и умолкает. Тогда вмешивается ведущий. «Джанис, что ты сейчас чувствуешь? Похоже, что реплика Уилла тебя задела». «Джанис, мне кажется, что Уилл не понимает, как мне тяжело». Неловкое молчание. «Ведущий, скажи Уиллу, что с тобой произошло, когда ты услышала его слова». Джанис, Уилл, ты меня не понимаешь. Как бы я могла сказать такое коллеге? Это невозможно, это просто нелепо. Ведущий, и что ты чувствуешь, когда тебе предлагают такую нелепость? Джанис, Уилл, я немного злюсь на тебя. Уилл широко улыбается. Это твои проблемы. Джанис отводит глаза. Ведущий. «Скажи ему, что ты чувствуешь». Джанис снова смотрит на Уилла. «Я хочу, чтобы ты серьезно относился к моим проблемам. Мне важно твое мнение». Уилл выглядит немного смущенным. «Прости, просто мне легко даются споры. Мне приятно, что мое мнение для тебя важно». Джордж. «Джанис, ты только что сказала человеку, что тебе что-то не нравится» и у тебя отлично получилось. Мы редко спорим друг с другом в группе. И я сам часто оставляю эту функцию Уиллу. Ему это дается легко. Я бы хотел попробовать сказать о своих чувствах. Том. Джордж, сегодня вечером, когда мы пришли в группу, мне показалось, что ты на меня злишься. Это так? Джордж, нет, нет. Но теперь я понял, что хочу тебе кое-что сказать. Второй стиль поведения ведущего координатора – более активное участие в групповой динамике. Такой ведущий воспринимается участниками как своего рода председатель собрания, но при этом не является экспертом. Он свободно делится своими мнениями и чувствами с членами группы. Придерживаться такого стиля поведения довольно трудно. В начале существования группы ведущему приходится постоянно сдерживать себя, чтобы не оказаться в глазах участников в позиции эксперта, направляющего групповой процесс в нужное русло. Только со временем, когда участники группы становятся более уверенными в своих терапевтических способностях по отношению друг к другу, Ведущий может расслабиться и вмешиваться в групповой процесс только когда ему покажется необходимым. Ведущий такой группы делает акцент на диалогичность и феноменологический подход. Он свободно говорит о своих собственных мыслях и чувствах, включается в работу группы и грамотно устанавливает контакт с участниками, привлекая феноменологию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 Уилл советует Джанис послать коллегу к черту. Как только Уилл произносит эти слова, Джанис смущается и умолкает. Ведущий. Джанис, я чувствую себя неловко. А что ты сейчас чувствуешь? Джанис. Я подумала, что Уилл не понимает, как мне тяжело. Том. Я тоже так думаю. Джанис не может послать коллегу к черту. Уилл. Может, это и правда будет слишком резко но она может просто попросить его не вмешиваться. Лаура, тебе легко говорить, Уилл, а я бы, например, не смогла. Уилл, Джанис не тепличное растение. Том, мы так и не считаем. Мне кажется, ты просто провоцируешь ссору. Ведущий. Интересно. Я понял, что тоже хочу присоединиться к спору о том, что будет лучше для Джанис. «Джанис, как тебе то, что сейчас происходит?» «Джанис, у меня ощущение дежавю. Мои домашние всегда спорили о том, что будет лучше для меня. При этом я чувствовала, что куда-то проваливаюсь». Сочетание разных стилей. Ведущий группы также может комбинировать разные стили. Например, если групповая работа вращается преимущественно вокруг динамики, то время от времени ведущий может брать управление в свои руки и проводить, к примеру, индивидуальные сессии с участниками. Однако нельзя при этом забывать, что, проводя такие сессии, ведущий оказывается в позиции эксперта, и реакция группы будет соответствующей. Всегда есть риск, что в дальнейшем Группа будет неосознанно перекладывать на ведущего ответственность за то, что происходит. Следовательно, чем реже ведущий предпринимает интервенции, тем лучше. Участники видят, что именно им принадлежит власть в группе. Если же ведущий решает на какое-то время присвоить эту власть, можно сделать это, например, таким образом – Если вы не против, могу предложить упражнение. Так группа видит, что ведущий занимает позицию лидера, только договорившись об этом предварительно с участниками. Если у группы два ведущих, полезным для участников будет видеть несогласие между ними относительно того, в каком направлении следует двигаться группе. Ведь в жизни всегда есть несколько правильных путей. Работа со сновидениями Перлс утверждал, что сны – прямая дорога к гармоничному самосознанию. Он считал, что любой сон – важное с экзистенциальной точки зрения послание, и все составные части сна непосредственно связаны с характеристиками личности сновидца которые не всегда полностью им осознаются. Следовательно, сны состоят из проекций сновидца и характеристик его личности. В таком случае задача терапевта – помочь клиенту принять отвергаемые свойства личности, которые проецируются во сне, на людей или предметы. Исидор Фром считал, что сон – Это не проекция, а ретрофлексия. И тогда работа терапевта сводится к тому, чтобы помочь клиенту осознать и выразить те чувства, которые он ретрофлексирует. В психотерапии существует много разных способов работы со сновидениями. При этом сон не обязательно должен быть завершенным. Существуют техники, позволяющие работать с отдельными частями снов или даже с теми чувствами, которые клиент испытывал, проснувшись, поскольку очень часто то, что клиенту удается вспомнить, и есть незавершенный гештальт. Перлз отдельно подчеркивал, что в гештальт-терапии нет места интерпретации снов. По Перлзу только клиент может понять значение своего сна, тщательно исследуя его с помощью терапевта. Он верил, что сон, особенно повторяющийся, несет важное для человека зашифрованное послание. Это послание содержит в себе информацию о том, как человек себя чувствует на данном отрезке жизни или в данных обстоятельствах. Очевидна разница между повторяющимся сном о том, что вас преследуют, и сном о том, что вы один ходите по пустому дому. Перлс также считал, что сны могут содержать в себе онтологические послания о бытии человека, например, о его смерти или текущей жизни. С точки зрения гештальт-терапии, каждая составляющая часть сна, каждое событие, тема или процесс – как-то связаны с реальной жизнью клиента. Терапевт предлагает клиенту рассмотреть его сон со всех возможных сторон. Ниже мы приводим пример разных подходов к работе со снами. Джек обратился к терапевту с чувством безысходности и собственной никчемности по жизни. Во время одной из встреч он пересказал очень яркий отрывок из сна. Джек не смог предложить собственное толкование, хотя сон сильно его огорчил. Во время рассказа голос Джека был тихим и приглушенным. «Я шел по пустынному берегу. Я был очень испуган и сильно нервничал. По небу неслись грозовые тучи, море бурлило. Вдруг...» Я увидел вдали человека. Это была моя мать, очень молодая. Она плакала, умоляя меня о чем-то. Способы работы со снами. Феноменологический подход. Задача терапевта – отслеживать подъемы и спады энергии клиента. Работая с клиентом, не забывайте обращать внимание прежде всего – на то, что происходит здесь и сейчас. Важно также помнить о том, что все символы, образы и метафоры, как во сне, так и в реальности, очень индивидуальны. Значение того или иного образа для вас может не совпадать с точкой зрения клиента. Таким образом, выяснив, что сон клиента – это действительно самая энергетически заряженная фигура в поле, Следует начать с прояснения ассоциаций, которые у клиента вызывают символы, образы и метафоры из сна. Терапевт спрашивает Джека, что символизирует пустынный берег. Когда отец бросил мать ради другой женщины, мы поехали отдыхать, там был похожий пляж. Настоящее время. Попросите клиента. Рассказать свой сон в настоящем времени и с «я» утверждениями. Это поможет обострить переживания клиента. Я иду по пустынному берегу. Я очень испуган и сильно нервничаю. По небу несутся грозовые тучи. Море бурлит. Вдруг я вижу вдали человека. Когда подхожу ближе, понимаю, что это моя мать, очень молодая. Она плачет и зовет меня. Помоги мне, я умираю. Ты моя единственная надежда. Когда Джек пересказывает сон во второй раз, у него гораздо больше энергии. Он оживлен, в нем много интереса к сну, разительный контраст с первоначальным рассказом, скучным и вялым. Когда Джек продолжает рассказывать, становится ясно, что он действительно хочет понять, о чем его сон. Описание даже становится более связанным. Реальная жизненная ситуация Пока клиент рассказывает свой сон, в поле появляются различные фигуры. Вы замечаете изменения голоса клиента и непроизвольные телодвижения. Начинают запускаться способы прерывания контакта и тому подобное, Скажите об этом клиенту. Терапевт Джек. Я остановлю вас на минутку, хорошо? Я вижу, что вы замерли. Вы очень напряжены. Вы говорите тихо, как будто сдерживаете себя. После интервенции Джек осознает, что все это – ретрофлексирование чувства беспомощности в присутствии матери. Невербальные средства. Попросите клиента изобразить происходящее во сне телесно, например, принимая разные позы, двигаясь по комнате или производя шум. Можно поработать с пластилином или попросить клиента нарисовать сон. Терапевт предлагает Джеку нарисовать его сон цветными карандашами, затем посмотреть на рисунок со стороны и попытаться понять, какое послание несет сон? Чего в нем не хватает, чтобы Джек хотел в него добавить? Что чувствует одинокая женщина, которая идет по пустынному пляжу? Что с ней могло случиться? Рассказ от лица каждого участника. Попросите клиента сначала рассказать сон от лица самого интересного для него персонажа, а затем, наоборот, от лица самого отдаленного и непонятного для клиента участника или предмета. Выполняя это задание, клиенты зачастую неожиданно понимают, о чем или о ком их сон и зачем он нужен. Такое упражнение поможет клиенту увидеть важные символы или образы, которые им не осознавались. «Я – берег, по которому идет Джек». «Мне очень много лет, я длинный и такой пустой, мне холодно, я одинок». Когда Джек ведет повествование от лица пустынного берега, он внезапно становится печальным, в глазах появляются слезы. Иногда клиентам очень сложно отождествить себя с пугающей, агрессивной или неприятной частью сна. Как правило, это и есть качество – Которая не принимает в себе клиент. В таком случае терапевту следует мягко подтолкнуть клиента к работе именно с этим качеством. Часто это оказывается очень полезным, потому что такого рода проекции, как правило, энергетически заряжены, и все, что требуется, выпустить энергию на свободу, приняв в себе то, что отвергается. Диалог между участниками сна. Терапевт предлагает Джеку поговорить с матерью. По ходу разговора Джек понимает. Что бы он ни говорил, матери не становится легче. Джек чувствует себя до того расстроенным, что прерывает диалог и говорит терапевту «Вот так всегда». «Мама постоянно требовала от меня внимания и заботы, «Как же я это ненавидел!» В конце сеанса Джек сказал, что никогда не осознавал своей злости на то, что мать в нем нуждается, хотя испытывал такие чувства с раннего детства. Альтернативный конец. Особенно действенной эта техника оказывается при работе с кошмарами. Попросите клиента представить себя более сильным и могущественным. Или предложите ему ввести в сон нового персонажа, который будет поддерживать клиента. Клиент может несколько раз переиграть свой сон, сочинить другую концовку. Джек представил, как к ним с матерью приближается отец. Он берет на руки мать Джека, успокаивает ее, и обещает, что позаботится о них обоих. Джек осознает, что именно отец должен был поддерживать мать. Также Джек понимает, что испытывал чувство вины. Все эти годы злился на отца, который их бросил. Сон как послание терапевту Сон может представлять собой ретрофлексированные чувства клиента к терапевту или то, что клиент не может вам сказать. Исидор Фром писал, что все сны, привносимые клиентом в терапию, послание терапевту о том, как проходит терапия. Слушая сон клиента, постарайтесь понять, какое отношение он может иметь к вам Например, это может быть сон о потребности в заботе, страхе или предательстве, о сексуальном влечении к незнакомцу. Напоминает ли вам что-нибудь из рассказанного, происходившее на последней сессии? Не содержит ли сон клиента информацию, которую клиент не может вам передать здесь и сейчас? Терапевт Джека. Я вспоминал нашу последнюю сессию, пытаясь понять, когда я мог показаться Джеку нуждающимся в чем-то. Я подумал о том, что собираюсь уехать в отпуск. Может быть, именно это задело Джека? Моя потребность в отдыхе? Кроме того, возможно, Джек чувствует себя в слабой позиции, потому что я уеду и оставлю его один на один с серьезными, как ему кажется, жизненными трудностями. Кроме того, вышеперечисленные техники подходят для работы с фантазиями и грезами, которые тоже могут представлять собой тайные желания, скрытые конфликты и незавершенные гештальты, неосознаваемые клиентом. Внимательно следите за тем, чего может не хватать во сне, полярности какого-то чувства, погибшего члена семьи и тому подобное. Риск. Оценка риска. Очень часто терапевту приходится иметь дело с риском, либо для клиента, либо для самого терапевта. Например, в некоторых ситуациях существует опасность суицида или причинения вреда телесного или психического. Терапевт может столкнуться с риском привыкания, с опасностью пищевых расстройств и личностных нарушений. В других случаях риск может коснуться детей или иметь отношение к уголовному кодексу. Иногда угроза очевидна уже на первой сессии, иногда она появляется в процессе терапии. Как бы то ни было, прежде чем начинать или продолжать работу с такими клиентами, убедитесь, что обладаете достаточным объемом специальных знаний и получаете адекватную супервизию. Также у вас, как у терапевта, должна быть четкая система представлений относительно смерти и ответственности. Эксперимент Постарайтесь сосредоточиться и понять, каковы ваши взгляды. Например, имеет ли человек право злоупотреблять алкоголем или наркотиками, отказываться от еды, даже под угрозой смерти, жить, как он сам хочет? Считаете ли вы, что любое психическое заболевание имеет биологический субстрат? Или вам кажется, что любое психическое расстройство – важное послание миру? С какими преступниками вы бы отказались работать? Никогда не работайте с клиентами, если их проблемы не входят в вашу компетенцию или вы никогда с ними прежде не сталкивались. Это непрофессионально и опасно. Прежде чем принять решение, проконсультируйтесь с супервизором. Если вы столкнулись с проблемой уже в ходе терапии, направьте клиента к другому, более компетентному специалисту. История рискованных ситуаций В первой главе мы предлагали читателю типовой опросник для первой сессии, который поможет составить краткую историю болезни клиента. Иногда такой опрос занимает всего несколько минут с акцентом на то, что происходит с клиентом сейчас. Однако в некоторых случаях по ходу опроса могут возникнуть важные детали с точки зрения оценки риска. В таком случае Чтобы адекватно оценить собственные силы, терапевт должен расспросить клиента подробнее. Предлагаемый ниже список вопросов может быть легко трансформирован под любое заболевание, например, пищевые расстройства, злоупотребление алкоголем или наркотиками. Когда появилась проблема, например, суицидальные мысли, нанесение себе вреда, наркотическая или алкогольная зависимость, мысли о возможном психическом расстройстве. С какими событиями в вашей жизни это связано? Как реагировали ваши друзья и родственники, могли бы реагировать? Часто ли такое случается и как вы сами к этому относитесь? Сколько лет это вас беспокоит? Что по этому поводу подобных заболеваний говорят у вас в семье? Когда был самый тяжелый срыв? Пытались ли вы получить помощь? Когда был последний срыв? Как вы справляетесь со своей болезнью? Старайтесь задавать вопросы, руководствуясь естественным ходом беседы. Форма вопросов будет зависеть от проблемы клиента. Если у клиента достаточно самоподдержки, вы можете прояснить детали за одну сессию. Однако, бывает, что на это уходит несколько встреч. Не забывайте о чувствительности и ранимости клиента. Некоторые терапевты не рискуют обсуждать с клиентом проблемы такого рода, опасаясь обострения депрессивного состояния, если речь идет, например, о попытках суицида, галлюцинациях или сексуальном насилии. Тем не менее, многие клиенты, напротив, испытывают облегчение, когда им есть с кем обсудить опасные темы, когда собеседник не боится услышать подробности. Как бы то ни было, умение терапевта выслушать клиента открыто, с уважением и эмпатией, может запустить очень важные процессы. Как только вы поняли, с чем имеете дело, появляется возможность изучить специальную литературу и получить консультацию специалиста-супервизора. Вам не придется изобретать велосипед, и вы получите достаточно поддержки, чтобы работать с клиентом. Например, существует много трудов по описанию последствий психических заболеваний, по распространенным случаям суицидов а также наиболее опасным наркотикам. Работа с суицидальными мыслями Если существует риск суицида, работа с суицидальными мыслями должна стать приоритетом терапевта. Отнеситесь к проблеме со всей серьезностью, даже если вам кажется, что клиент пытается манипулировать, потому что своим скептическим отношением к заявлениям клиента вы можете спровоцировать усугубление ситуации. Довольно редко человек принимает решение покончить с собой хладнокровно, за исключением разве что смертельно больных людей. Чаще всего суицидальные мысли возникают в растерянном, противоречивом состоянии сознания, Попытка суицида – это своего рода коммуникация, часто невыраженная злость. Помните, что, как правило, суицид – это способ установления контакта в реальной жизни, пусть даже таким искаженным образом, а не посредством смерти. Очень распространенным является заблуждение, что расспросы могут подтолкнуть клиента к суициду. Данные исследований это не подтверждают. Напротив, открытое обсуждение суицидальных мыслей с должным уважением является мощным источником поддержки для клиента. Многие клиенты говорят, что испытали облегчение после того, как сказали терапевту о суицидальных мыслях. Ни в коем случае не показывайте клиенту свой страх, волнение, или неодобрение. Прежде чем вырабатывать стратегию работы с клиентом, решите, нужно ли принять срочные меры, чтобы предотвратить реальное самоубийство, а затем объективно оцените риск. Ниже мы приводим список дополнительных вопросов, которые помогут сформировать более четкое мнение относительно склонности клиента к суициду. Были ли у клиента попытки суицида в прошлом? Если да, то как давно? Какие события в жизни клиента, расставание с любимым человеком, потеря работы и так далее привели к суициду? Почему предыдущая попытка суицида была неудачной? Что остановило клиента? Было ли это вмешательство со стороны другого человека? как клиент собирается покончить с собой, что именно он собирается для этого сделать. Выясните, на кого влияет такое состояние клиента сейчас, а также кого и как затронет его смерть. Кто из его друзей и родственников больше всего расстроится? Не забывайте, что суицидальные наклонности клиента могут быть частью его семейной или социальной системы. Как правило, чем тщательнее клиент продумал детали, тем выше риск суицида. Как нетрудно это может быть, очень важно расспросить клиента, каким образом он собирается покончить с собой. Какие таблетки планирует принять, где их достанет, когда и где примет, подробности гораздо более тревожащий фактор, чем туманные намерения. Если у клиента есть продуманный план, Риск суицида очень велик. В таком случае следует связаться с родственниками, семейным врачом клиента или работниками социальных служб. Смотри подробнее в следующем разделе. Если же ситуация является потенциально опасной, увеличьте лимит встреч с клиентом и дайте клиенту номер своего телефона, чтобы он мог в любое время с вами связаться. Некоторые терапевты заключают с клиентами, склонными к суициду, специальные контракты. Теоретики гештальт-терапии по-разному относятся к таким контрактам, однако у этих контрактов бесспорно есть свои плюсы. Например, они оговаривают, что клиент не предпринимает попыток покончить с собой, не встретившись предварительно с терапевтом. Если клиент чувствует, что не в силах ждать следующей сессии, он должен позвонить терапевту. Такой контракт может также содержать условия, по которому вы, как терапевт, пытаетесь помочь клиенту полностью избавиться от суицидальных мыслей. Для клиента это будет проявлением заинтересованности терапевта, а не ограничение его воли. Даже если вы считаете, что человек вправе самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, как гешталь-терапевт, вы обязаны сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь клиенту. Смотри следующую главу о вопросах этики. Исходя из этой цели, вам, возможно, придется внести существенные изменения в привычную методологию работы, пока клиент не преодолеет кризис. В остром кризисном состоянии клиенту необходима в основном поддержка и четкие границы. Ни в коем случае не используйте технику пустого стула, фрустрирующие и катарсические методики, если вы не уверены, что клиент это перенесет. Бывает так, что несмотря на все ваши усилия, клиент все-таки принимает решение, покончить с собой. В таком случае терапевту бывает очень трудно удержаться на поверхности, выбраться из бездны отчаяния и самобичевания. Если такое случилось с вами, обратитесь за поддержкой к супервизору или коллегам. А главное, помните, мы не властны над жизнью клиента, как бы нам этого ни хотелось. Работа с психотическими приступами Как бы тщательно вы ни расспрашивали клиента о наличии острых психических расстройств, в практике бывают случаи, когда у клиента случается психотический приступ прямо в вашем кабинете. Вы должны немедленно определить, насколько эта ситуация опасна для вас и для клиента, и предпринять соответствующие меры. Сначала попробуйте добиться осознания клиентам того, что происходит здесь и сейчас. Помните, что в остром состоянии клиент не реагирует на внешние и внутренние раздражители. Его переполняют эмоции, с которыми он не в силах справиться. Если вы работаете в психологической консультации и тому подобное, отведите клиента туда, где его никто не побеспокоит. Проверьте, как клиент ориентируется в пространстве и времени. Спросите, осознает ли клиент, кто он, где он, какое сегодня число, почему он здесь находится. Полностью возьмите ситуацию под контроль. Согласно теории, для гештальт-терапевта клиент полностью независимая система, однако в чрезвычайных обстоятельствах. Забудьте о доктринах. Будьте готовы взять ответственность на себя и принять решение, которое покажется вам оптимальным. Говорите спокойным, убедительным тоном и постарайтесь привести клиента в нормальное состояние. «Вижу, вы очень расстроены, и я бы хотел помочь вам успокоиться». Если клиент хочет обсудить свое состояние, попросите его перечислить только факты, не выражая эмоций. Если клиент молчит и молчание становится напряженным, попробуйте завести разговор на отвлеченную тему, например, о погоде, планах на выходные, последних новостях и так далее. Убедитесь в том, что сидите в кресле спокойно и достаточно далеко от клиента, чтобы не создать у него ощущение угрозы или вторжения в его личное пространство. У каждого человека свои представления о границах, поэтому не забывайте смотреть на ситуацию с точки зрения клиента. Говорите короткими предложениями. Надеюсь, вам лучше. Вы выглядите более спокойным. Не задавайте клиенту вопросов о его состоянии. Не прикасайтесь к клиенту. Вы можете позволить себе физический контакт только в случае крайней необходимости. Возможны два варианта. Первый. Клиент возвращается в относительно нормальное состояние, и тогда его можно отправить домой. Спросите, как клиент будет добираться до дома. Убедитесь, что он действительно знает, куда ехать. Вызовите такси. Попросите у клиента телефон родственника или друга, который мог бы за ним заехать. Попросите клиента рассказать, как он проведет остаток дня. Способность строить планы на ближайшее будущее после приступа – знак того, что у клиента достаточно ресурсов самоподдержки. Если клиент не может сказать, что будет делать в следующий час, это опасный признак. Убедитесь, что в следующие несколько дней клиент придет в себя. Попросите его позвонить, когда он доберется до дома, или назначьте встречу пораньше. И если же вы не уверены, что клиента можно безбоязненно отпустить домой, примите одну из следующих мер. Попросите клиента остаться в кабинете еще на какое-то время. Если вас ждет следующий клиент, объясните ему ситуацию и попросите подождать или подъехать позже. Попробуйте какие-нибудь из перечисленных выше интервенций. Дайте клиенту воды. Если вам кажется это возможным, оставьте его на несколько минут наедине с собой. Используйте это время, чтобы позвонить коллеге или супервизору. Попросите у клиента разрешения позвонить его семейному врачу или родственнику. Попросите клиента сразу от вас пойти к своему врачу. В идеале клиент согласится. Однако, если клиент не соглашается, а вы волнуетесь за его состояние, проявите настойчивость и позвоните его врачу без разрешения. Не пытайтесь отвезти клиента к врачу самостоятельно. Помните, что невозможно одновременно вести машину и контролировать клиента во время психотического приступа. Вызовите такси, даже если это кажется вам лишним. Если это невозможно, вызовите социального работника или сотрудника местного центра по работе с психическими больными, зависит от города и страны. Психотерапевт должен заранее узнать телефоны соответствующих организаций. В крайнем случае, если вам кажется, что клиент представляет опасность для себя самого, для вас – или для окружающих вызовите милицию. В таких случаях неизбежно нарушение принципа конфиденциальности и доверия клиенту. Еще раз напоминаем, что в обычных условиях приоритетом гештальт-терапевта является независимость клиента и его свободный выбор. Однако в целях безопасности иногда Допустимо нарушать Профессиональный кодекс этика безопасности превыше всего. К примеру, некоторые психические заболевания лишают человека способности принимать самостоятельные решения. Те же признаки часто наблюдаются у людей в посттравматическом состоянии или в состоянии депрессии. В качестве примечания заметим, что и с клиентами-психотиками, и с чрезвычайно ранимыми клиентами можно работать успешно, имея за плечами соответствующую квалификацию и супервизорскую поддержку. Разумеется, при этом приходится регулировать скорость работы, самоподдержку клиента, уровень фрустрации и сам контакт. Стретфорд и Бралия Описывают работу с невротическими расстройствами как использование клея, а не растворителя. Такая работа предполагает поддержку удобной для клиента структуры, а не разрушение ее. 14. -е. Широкое поле Наиболее эффективная терапия имеет место тогда, когда консультант и клиент имеют сходный жизненный опыт, но различное восприятие. Похоже, что клиент более охотно отвечает на вызов по отношению к его рамкам и ориентирам, если чувствует понимание со стороны терапевта, принадлежащего к той же культуре, что и он. В этом случае ему проще довериться предлагаемой точке зрения, поэтому клиенты часто ищут терапевтов той же национальности и культуры, что и они. Работа с человеком, который, по их мнению, может по-настоящему понять их переживания. Консультирование в мультикультурном обществе Различия и разнообразие неизбежны в любом консультировании. Помимо различий характеров и восприятия, существуют различия расовые, культурные, национальные, половые, возрастные, классовые. У разных людей разные способности и возможности. Они думают на разных языках и имеют разную сексуальную ориентацию. Эта глава посвящена в основном национальным и культурным различиям, но мы надеемся, что изложенные в ней идеи помогут и при встрече с другими видами различий. По мере того, как наше общество становится все более мультикультурным, возрастает вероятность того, что клиент и консультант могут принадлежать к разным национальностям или разным культурам. Принадлежность консультанта и клиента к одной и той же культуре может стать причиной взаимной слепоты и лишить обоих возможности узнать новые способы существования и видения мира, возможности обескураживающей, но и вознаграждающей. Даже после нескольких лет личной терапии Можно неожиданно узнать, насколько наше мышление и восприятие Ограничено культурным бэкграундом И это станет как опытом смирения, так и волнующим вызовом Однако мультикультуральное консультирование может быть трудным и даже болезненным Чтобы соблюдать терапевтическую этику Консультанту надо осознавать следующие важные составляющие терапевтических отношений. Важно также осознавать, что консультированием и психотерапией в 20 веке занимались в основном белые представители среднего класса. Это означает, что ценности и традиции, лежащие в основе теории и практики, в том числе и гештальта, являются преимущественно европейскими и среднего класса. Отсюда неизбежные предубеждения и предрассудки, едва ли осознаваемые терапевтом. Черный терапевт или белый, мы называем здесь черными всех негроидов, отличается ли он этнически от большинства окружающих или нет, все равно на него неизбежно будет влиять динамика более широкого поля общества, в котором он живет. Историческое поле. И клиент, и консультант несут в себе историю своей расы, национальности, культуры, их влияние на мир и отношение к миру в целом и к культуре, расе, национальности того общества, где происходит консультирование. Национальная идентичность Картер говорит, «Ребенок взрослеет физически, эмоционально, интеллектуально, психологически не в вакууме, а в контексте национальных правил и норм. Национальная идентичность вплетена и интегрирована в структуру личности». Коренные убеждения клиента относительно себя и других, творческое приспособление, застывшие гештальты на все это влияют национальные и культурные нормы, являющиеся неотъемлемой частью его опыта. Чтобы полностью учитывать этот аспект, не только клиенту, но и консультанту необходимо исследовать свою собственную национальную идентичность и ее влияние на терапевтические отношения. Эксперимент. Как бы вы охарактеризовали себя с точки зрения культуры, включая сюда расу, национальность и любые другие важные для вас факторы? Например, вы можете сказать «мужчина, белый, шотландец». Теперь подумайте обо всех тех субкультурах, которые оказали на вас влияние и сформировали вашу личность. Например, как бы вы охарактеризовали ваших родителей и бабушек, и дедушек? Меняли ли вы место жительства ребенком? Если да, отличались ли культурные ценности в новом и в предыдущем обществе? Вступали ли вы в какие-то социальные или политические группы в детстве или в юности, хор, спортивный клуб, скауты, феминистское или коммунистическое движение, etc. Как выбранная вами профессия повлияла на вас культурно? В каждом из этих культурных влияний найдите одну ценность или привычку, которую вы сохраняете и сейчас. социальная структура. Помимо истории, и на терапевта, и на клиента влияет структура того общества, в котором они живут в данный момент, а также динамическое поле, образующееся между социальными группами, к которым они принадлежат. Эта динамика неизбежно будет присутствовать и в консультационной комнате. Эксперимент. Подумайте о клиенте, чья культура сильно отличается от вашей. Если такого нет, вообразите его. К какому культурному сообществу принадлежите вы? К какому он? Как в целом в вашем обществе соотносятся эти сообщества? Как это может влиять на терапевтические отношения? Различия в привычках и ценностях Кроме того, существуют различия в привычках, ценностях, убеждениях и способах проживания повседневной жизни. Как мы отмечали в главе 5, различия в привычках и отношениях могут приводить к ужасным последствиям в области психического здоровья. Наименьшие из них – терапевт, как более сильная сторона в отношениях, осознанно или неосознанно навязывающие свои ценности клиенту. В этом гештальтистам повезло. У них есть метод феноменологического вопрошания, помогающий избегать этого. Важно, однако, сохранять бдительность, поскольку многие ценности настолько глубоко укоренены, что находятся совершенно вне области осознавания поэтому более безопасно и уважительно будет сознательно пригласить клиента поделиться с вами важными для него ценностями. Полезно также заранее узнать что-нибудь о культурных или национальных обычаях вашего клиента, правда это не всегда возможно и во многих случаях может повести к надменным обобщениям. Важно признавать различия между вами и предлагать клиенту сообщить вам все, что, по его мнению, вам полезно знать. Таким образом, он не будет чувствовать, что вы игнорируете или отрицаете ваши различия, или что он вынужден играть по вашим правилам для того, чтобы получить от вас заботу. Вы можете сказать что-то вроде... Между нами есть важные различия, поскольку я ирландка, белая женщина, а вы индианка. Я мало знаю о вашей культуре, но мне было бы очень интересно узнать. Это определенно имеет значение для нашей работы, и, возможно, вам надо сказать мне, что вы думаете и чувствуете по поводу наших различий. Эксперимент. Подумайте о ваших ценностях в области денег, секса, работы, эмоций, любви, пола. Насколько эти же ценности были присущи вашим родителям и их родителям? Поддерживались ли они в вашей школе и вашем сообществе? Эксперимент. Подумайте о культуре, национальности или сообществе, к которому вы относитесь отрицательном. Облеките вашу неприязнь в слова. Основаны ли эти отрицательные чувства на реальности? Если да, является ли их причиной обычай или привычка, которую вы не любите? Если да, почему вы его не любите? То есть противоречит ли это важные для вас ценности? Или просто является чем-то отличным, странным и некомфортным. Разделяется ли это ваше негативное отношение вашим сообществом, обществом или нацией? Есть ли у него исторические корни? Различия в консультационной комнате. Все эти влияния – исторические, структурные, и культурные здесь и сейчас, окажутся в терапевтической комнате. Они будут проявляться вербально и невербально, в выборе слов, в жизненных ценностях и пристрастиях, в переносах и контрпереносах. Если вы выросли в Британии, значит вы усвоили некоторые российские взгляды. Они могут быть глубоко зарыты, Но невозможно вырасти в стране, имеющей такую колониальную историю и все еще стремящейся к мировому господству, не усвоив некоторого ощущения превосходства белого британца. Это так, независимо от того, белый вы или черный, хотя, конечно, влиять это на вас будет по-разному. Если вы белый, Чувство белой правоты будет глубоко укоренено в вашем представлении о самом себе. Быть другим означает быть меньшим. Если вы черный, вы почти наверняка усвоили ощущение угнетенности и бессилия. Некое ощущение того, что другой более сильный или в каком-то смысле имеет больше прав. Это важная характеристика поля, в консультационной комнате. Пример. Терапевт клиентки по имени Джадзир начинал терять уверенность в себе, поскольку раз за разом его комментарии воспринимались ею как покровительственные. Она была озабочена вопросом, расставаться ли со своим бойфрендом, молодым белым мужчиной, чтобы больше соответствовать запросам своей строгой мусульманской семьи. Терапевт гордился тем, что по-настоящему старался понять важные культурные влияния, под которыми она находилась, и не испытывал к ней ничего, кроме сочувствия и доброжелательности. Однако ее критицизм, в конце концов, начал выбивать его из колеи. Он понял, что определял ее реакцию как перенос с одной стороны ее властного отца, с другой культурного стереотипа белого мужчины. Супервизор предложил ему выяснить, как он сам способствовал созданию такой ситуации, попросив исследовать свои чувства и мысли относительно проблемы Джадзиру. Терапевт понял, что он пренебрег своим желанием помочь ей ради того, чтобы уважительно отнестись к ее культурным ценностям. Едва заметным образом он постоянно преуменьшал масштаб ее проблемы. Он ожидал, что она сделает выбор между бойфрендом с одной стороны и семьей и традицией с другой. После супервизии терапевт предложил Джадзир более подробно исследовать их отношения друг с другом, чтобы понять, как именно он покровительствовал ей. Джадзир испытала огромное облегчение, и они вместе обсудили множество маленьких способов, которыми он проявлял свое желание делать правильные вещи. Неравенство и национальная самоидентификация могут иметь значение даже и в том случае, когда и клиент, и терапевт белые или оба черные. Другие различия в консультационной комнате В любой встрече двух индивидуумов есть ограничивающие их различия и любые такие различия потенциально могут иметь значение в терапии. Однако многие различия в консультационной комнате имеют такую же динамику, как различия национальные. Например, в случае, когда один из двоих относится к группе, которая является или раньше являлась объектом угнетения, неодобрения или дискриминации, как намеренный, так и случайный. Сюда относятся половые, социальные различия, различия в физических способностях, сексуальной ориентации, возрасте, религии, образовании или эрудиции. Ко всему этому следует относиться с таким же вниманием, как и к культурным различиям. Обе стороны – в том числе и тот, кто относится к дискриминированной группе, должны принимать во внимание значение этого проблемного поля для каждого из них, исследуя, что это значит для них быть в такой группе или вне ее, какие то и другое положение имеет преимущества и недостатки. Если консультанту пока не удалось преодолеть свои предубеждения, например, относительно женщин, гомосексуалистов или инвалидов, ему не следует работать с ними, поскольку есть риск, что он будет отвергать их идентичность или оживлять их негативные убеждения относительно них самих. Эксперимент. Вспомните случай, когда вас дискриминировали из-за вашей принадлежности к какой-то группе. И почувствуйте вновь, каково это быть хуже других. Если вы белый мужчина, гетеросексуальный, англоговорящий, средний класс, неинвалид, хорошо образованный, вспомните случаи из детства, когда вас дискриминировали, как это, к сожалению, часто бывает из-за того, что вы ребенок. Каково это было? Что вы тогда подумали о себе, о других, о мире. А теперь подумайте о преимуществах принадлежности к такой группе. Позвольте себе узнать их. Заключение. Чтобы эффективно и с пользой прорабатывать случаи, связанные с национальными, культурными и другими различиями, нужно начать с исследования своего собственного бэкграунда в этом вопросе в том числе своего расизма. Этот процесс, как мы говорили выше, может стать очень стимулирующим и разоблачительным. Иногда, делая это, люди впервые осознают и принимают мультикультуральную сложность своего бэкграунда. Признание своих предрассудков неприятно, но является важной частью этого и консультант не должен быть парализован этим открытием. Например, адекватный стыд и культурное смущение уравновешиваются не менее адекватной гордостью по поводу культурных ценностей и достижений своего народа. Белый консультант не должен досаждать клиенту своими жалкими извинениями, ища отпущения грехов, наоборот, Белому консультанту полезно иногда проявлять себя как представителя господствующего класса и держать удар, принимая на себя злость, этому классу адресованную. Для клиента бывает целительно иметь возможность адресовать эти важные переживания консультанту, который проявляет уважение и заинтересованность, и может признать и свой вклад в этот перенос, как и в любой другой будет нереалистичным и даже самообманом считать, что мы можем разом, волевым решением вымести все наши предрассудки и наши высокомерие, которые глубоко укоренились в нас с самого детства. Но что мы обязаны практиковать, так это намерение и добрую волю осознавать эти предрассудки проверять их и ставить под вопрос. Эксперимент. Подумайте о мировоззрении, присущем в вашей культуре или обществу в следующих аспектах. Соревновательность и кооперация. Эмоциональная сдержанность и экспрессивность. Возможность рассчитывать на других или только на себя. Прямолинейность или иносказательность. Индивидуализм и взаимозависимость. Думание и чувствование, интуиция. Восприятие времени, часы, события, жизненный цикл. Материальное и духовное. Как эти взгляды влияют на вас, как на терапевта, как они отражаются в гештальт-теории и практике. Глава пятнадцатая. Этические дилеммы Человек не стремится быть хорошим. Хорошее – это то, к чему стремится человек. Практикующие гештальтисты часто пытаются выносить за скобки свои собственные ценности и моральные устои для того, чтобы более тщательно изучить феноменологию клиента. Это происходит отчасти потому, что гештальт противопоставляет себя терапии, оценивающей поведение клиентов и выносящей моральные суждения относительно него. Описанная Перлзом и другими модель организмической саморегуляции предполагает, что здоровое функционирование – это спонтанный процесс формирования и завершения фигур. С этой точки зрения нет смысла говорить о том, как поведение клиента воздействует на других людей, об этике и о морали. Нам представляется, что следствием этого было множество случаев оскорбительных терапевтических отношений и возникновение серьезных вопросов относительно этического кодекса в Гештальте. В противоположность этому мы думаем, что из процессуальной модели можно вывести как присущие гештальту ценности, так и признаки здорового и нездорового или невротического поведения. Так, большая часть гештальт-литературы определенно предпочитает ценности, находящиеся в левой колонке следующего списка полярностей. Автономия – зависимость, жизнь – смерть, цельность – раздробленность, согласованность – произвольность, сообщество – изоляция, честность – манипулирование, радость – отчаяние, правда – обман. Правильно, морально, этично соответствует договору или неправильно, законно или незаконно. Безопасно – защищает жизнь, защищает терапевта, защищает клиента, защищает общество или небезопасно. Справедливо или несправедливо. Честно или бесчестно. Сострадательно или жестоко. Поддерживает автономию или уменьшает автономию поддерживает терапию или вредит терапии можно продолжить этот список показывающий что в гештальт теории есть имплицитная ценностная база поддерживающая гештальтистский кодекс этики следует оговориться что создание на основе этих первичных принципов подробного кодекса не входит в число вопросов освещаемых в этой Книге. На практике мы видим поразительное единодушие гештальт-сообщества относительно необходимого содержания такого кодекса этики, и мы считаем, что он необходим для неписанных, но подразумеваемых ценностей гештальт-теории здорового функционирования. Эксперимент Попробуйте определить основы вашей собственной морали, краеугольный камень всех этик. Такой же ли у вас моральный кодекс, как у ваших родителей или тех, кто вас воспитывал? Каким образом он поменялся с тех пор, как вы покинули вашу семью или родину? На основании чего вы решаете, что что-то верно или ложно, например, ваши религиозные или правовые взгляды? на основании чего вы выбираете врать или решаете, что красть плохо? Является ли это абсолютными ценностями для вас, или они всегда соотносятся с каждой конкретной ситуацией? На нас оказали влияние идеи Элтона Уилсона, который указывает, что иногда... То, что описывается терапевтом как этическая дилемма, вовсе таковой не является. На самом деле, это ситуации, в которых терапевт по понятным причинам не спешит поставить под вопрос неуместное поведение, например, своего коллеги, поскольку это достаточно сложно. Здесь нет дилеммы, ибо, как правильно повести себя очевидно, есть просто Страх Настоящая дилемма – это когда действительно неясно, куда двигаться Элтон Уилсон определяет множество параметров, которые позволяют рассудить и оценить ситуацию с точки зрения этики Мы использовали его положение для создания приведенной ниже таблицы Подлинные этические дилеммы случаются, когда есть конфликт между двумя и более критериями. Например, действие может быть верным морально, но незаконным юридически, как в случае с утаиванием своих рабочих бумаг, обнародование которых может создавать угрозу для клиента, в то время как суд требует именно этого. Или дилемма может возникнуть относительно действия, которое поддерживает автономию, но не является безопасным. Например, когда клиент настаивает на своем праве совершать насилие. Эксперимент. Очень полезно обдумать некоторые этические вопросы до того, как они возникнут. Поэтому ниже мы приводим несколько непростых примеров и предлагаем вам их осмыслить. Один из ваших клиентов сообщает вам, что его друг проходит терапию у вашего коллеги и имеет с ним сексуальные отношения. Он говорит, что его друг очень рад этому. Клиент не предоставляет вам права нарушить конфиденциальность по этому вопросу. Новый клиент признается, что скрывал серьезную психическую болезнь из страха, что его не примут на учебный курс консультирования. Вот-вот он начнет принимать клиентов, поскольку это является требованием учебной программы. Богатый клиент, умирающий от рака, сообщает вам, что включил вас в свое завещание, чтобы отблагодарить вас за вашу работу. Клиент сообщает, что у него спит, и что он регулярно занимается незащищенным сексом, он не видит в этом ничего особенного и отказывается принимать меры. Все это примеры сложных конфликтов ценностей, присущих этическим дилеммам. Например, право клиента против права других, обязательства конфиденциальности против юридических обязательств, уважение желаний клиента здесь и сейчас – против потребности защитить себя от потенциального обвинения или использования. Ни одна из этих ситуаций не имеет правильного ответа. Если терапевт встречается с такой ситуацией, ему надо тщательно продумать все детали, чтобы найти лучший выход. Мы предлагаем следующий список шагов, который поможет вам в большинстве важных случаев. Прорабатывание этической дилеммы Сформулируйте дилемму. Определите этический вопрос. Найдите ту часть вашего личного этического кодекса, которая относится к этому. Определите конфликтующие ценности. Определите проблему с точки зрения закона. Устройте мозговой штурм и составьте список всех возможностей. Оцените последствия всех возможных решений. Выберите решение с наименее разрушительными последствиями или с наиболее позитивными результатами. Составьте план поддержки себя в процессе выполнения этого решения. Примите адекватные действия. Помните, что редко имеется решение, не влекущее каких-либо неприятных побочных эффектов. Ваша задача – найти наилучший компромисс в сложной ситуации. В процессе этого вам захочется поговорить со своим супервизором или коллегами, имеющими соответствующий опыт. Также возможно, что ваша страховая компания предоставляет бесплатные юридические консультации по телефону. Духовность Если бы расчищены были врата восприятия, «Всякое предстало бы человеку, как оно есть, бесконечным». Уильям Блейк Может показаться странным, что мы включаем раздел о духовности в книгу, посвященную консультированию и психотерапии. Нас, консультантов, учат работать с земными случаями и, как правило, не учат обращаться к духовным потребностям клиентов – И действительно было бы самонадеянно предполагать, что мы можем это. Мы решили заговорить о духовности по трем причинам. Во-первых, духовный путь клиента зачастую сложным образом переплетается с его частной жизнью. Они помогают или мешают друг другу миллионам способов. Во-вторых, для нас, как консультантов... Важно уметь отличать случаи, когда проблемы или потребность клиента имеют духовную природу и не относятся к области психотерапии или консультирования. В таком случае, возможно, придется посоветовать клиенту какой-то источник духовного водительства. В-третьих, восточные духовные учения играли важную роль в формировании теории и практики гештальта с самого его начала, и многие принципы гештальта имеют много общего с восточными практиками. Восточные духовные традиции придают большое значение невозмутимости, смирению и связи с высшей реальностью, в отличие от западного акцента на глубоких убеждениях, задачах, поисках и индивидуальности. Так в дзен-буддизме подчеркивается важность пребывания в настоящем, здесь и сейчас, и пустоты ума, цельное осознавание своих действий. Предлагается избегать думания о, ради достижения простого осознавания, потеряй свой ум, вернись к своим чувствам практиковать невозмутимость, творческое безразличие. Говорится о Саторе и о сериях маленьких просветлений, ага-моментов или я-ты-моментов. Это влияние то усиливалось, то ослаблялось в гештальт-мире в течение многих лет и всегда составляло полярность с харизматичным, индивидуалистическим и материалистическим привкусом ранней гештальт-практики. Позднее, под влиянием диалогической теории, вновь возник более трансцендентный и духовный акцент. Однако те, у кого нет никакого духовного опыта, склонны отрицать любые подобные переживания, называя их всего лишь поэзией, или психологической дисфункции. Убежденный атеист и человек, имеющий продолжительный духовный опыт, вряд ли найдут общий язык. Эксперимент. Какова, по вашему мнению, важнейшая цель человечества? Счастье, политические свободы, духовная связь, обретение спутника жизни, творчества или успех? Насколько вы готовы находиться с клиентом, исповедующим прямо противоположные взгляды? На первой сессии полезно поинтересоваться духовной и религиозной ориентацией клиента. Это позволит вам взглянуть с еще одной точки зрения на то, что привело его к терапевту. В том, что касается духовности, много несогласия и непонимания, особенно в вопросе об отличиях между религией, системой взглядов, ценностей и ритуалов, и духовностью, обычно подразумевающей менее догматичное и вопрошающее отношение к высшей загадке жизни. Полезный способ начать разговор об этом – Спросить клиента о тех моментах в его жизни, когда он переживал нечто духовно значимое, и поинтересоваться, что это означало для него. Клиенты приходят на консультацию по многим причинам. На одном конце континуума находятся те, кто хотят решить проблемы или хотят, чтобы их проблемы решил кто-то другой. Где-то посередине те, кто жаждут самопознания и личностного роста, И на другом конце те, кто взыскует духовной реализации. Проблемы или симптомы, личностный рост, духовная реализация. Естественно, эти три потребности могут присутствовать одновременно, или же клиент может переходить от одной потребности к другой по мере прохождения терапии. Способность консультанта умело передвигаться по этому континууму будет зависеть от его интереса и образованности в духовных материях. В некоторых случаях важно понимать, что вы достигли предела своей компетентности и должны перенаправить клиента к духовному учителю для продолжения путешествия. Осознавание В широком смысле осознавание имеет как обыденное, так и трансцендентное значение. Оно подразумевает полное присутствие в настоящем, как вполне человеческим образом, так и способом, превосходящим обыденность. В этом последнем значении эта идея содержится в дзен-буддизме, духовное осознавание, пробуждение. И у Мартина Бубера – Трансцендентная встреча Я и Ты. Эти переживания необоримы, загадочны и находятся по ту сторону слов. Люди описывают чувство единства и контакта, движение за пределы обыденного, благоговение перед чем-то огромным и всеобъемлющим. В эти моменты слабо осознается деланье, эго, и возникает смирение по отношению к высшему смыслу. Стадия осознавания, следующая за осознаванием здесь и сейчас. Осознавание, отраженное в самом себе, поглощающее само себя и растворяющееся в безобъектном сознании, не дуальное осознавание, но знание основы бытия. Многие гештальт-техники – заземление, концентрация на дыхании, сенсорная осознанность, открытость восприятия ведут к состоянию простого осознавания, которое может привести к трансцендентному осознаванию. На самом деле, многие духовные и медитативные практики начинаются именно с таких подготовительных упражнений, которые описаны в главе первой, которые готовят вас к задачам терапии. Управляемые визуализации, медитации, шаманские ритуалы, молитва, музыка, общение с природой – всего лишь некоторые примеры создания условий возникновения духовного опыта. Ни один из них не является специфически гештальтистским, но некоторые гештальтисты, образованные или одаренные в этих областях, могут адекватно включать их в свою работу, если у клиента есть запрос на такого рода исследование. Эксперимент. Оглянитесь на свою жизнь и припомните моменты сильных духовных переживаний, осознание какого-то глобального смысла, или глобальной взаимосвязи. В каких условиях это происходило? В целях безопасности важно помнить, что духовный кризис или какая-то неожиданность могут повести к исключительным переживаниям и дезориентирующему разрушению границ эго. При отсутствии должной поддержки Духовный кризис может перерасти в психиатрический случай или может показаться таковым. Так, духовное отчаяние, темная ночь души, может быть расценена как депрессия. Опыт выхода за пределы собственного тела, судороги, видения и так далее в некоторых сообществах принимаются и поощряются, а в других воспринимаются как психозы. Если терапевт не живет в духовном измерении, он, вероятно, будет воспринимать духовные поиски клиента как нечто, что необходимо изменить, а не то, что надо прожить. Следовательно, вам всегда необходимо знать, имеется ли в культуре, к которой принадлежит клиент, контекст для такого рода переживаний. Тайна и селф. Переживание духовности – это переживание тайны, переживание связи или соприсутствия с высшей реальностью, когда обычное ощущение селф не исчезает, но выходит за свои границы. Кеннеди отмечает это, говоря о существенной таинственности – духовного опыта. Подобным же образом, пиковые переживания или моменты «я-ты» часто выводят личность за ее обычные пределы, когда привычное чувство «селф» или идентичности минимально или временно отсутствует. В момент полного контакта происходит потеря «селф», которая парадоксальным образом ведет к вершинам жизненности, вовлеченности и возбуждения. Этот опыт всесторонне описан в буддистской литературе как потеря эго, которая в терминах буддизма есть не что иное, как иллюзорное или ложное восприятие себя и является необходимой чертой духовного просветления. Последние годы в гештальт-литературе наблюдается возрастающая тенденция признавать трансцендентное измерение в гештальте. Примерами этого являются процессы созревания у Якобса, необходимость расти, буберовские яты моменты, трансперсональные элементы у Кларксон, душа гештальта, и описание духовного качества присутствия у Парлетта. И духовные традиции, и гештальт-терапия делают акцент на жизни в настоящем с осознаванием и ставят переживания выше убеждения или догмы. Требование открытости по отношению к тайне и спонтанность жизни как таковой – Открывают качественно новый уровень опыта, и клиент, и консультант, каждый со своей стороны, решают, какое значение они придают этому опыту. глава 16. Завершение путешествия. Основная проблема не только терапии, но и жизни состоит в том, как жить, осознавая с одной стороны свою уникальность, а с другой свою смертность. Завершение любого терапевтического путешествия – важное событие, разлука, которая, вероятно, пробудит все наши представления и страхи относительно одиночества, утраты и смерти. Всегда существует опасность, что клиент и консультант по молчаливому соглашению решат избегать этих тем, и не завершат отношений должным образом. Однако есть и другая возможность осознанно выбрать завершение, завершить адекватно, полностью принять важность этого события и обрести опыт хорошего расставания. Некоторые люди полагают, что полное завершение терапевтического путешествия является самой ценной частью всего терапевтического опыта. Паттерны завершения. Существует множество способов избегать боли и тревоги, порождаемых потерей или окончанием чего-то. Некоторые клиенты уходят заранее. По мере приближения конца терапии, Они ретируются психологически, а иногда и физически. Другие не являются на последнюю сессию или приходят, но держатся отчужденно. Иные, наоборот, не могут вынести неизбежности того, что в какой-то момент им придется уйти от терапевта и стараются отложить конец терапии, откапывая все новые незавершенные дела или требующей терапии проблемы. Такие клиенты перезапускают заново те проблемы, с которыми они пришли в первый раз. Кажется, что они возвращаются на предыдущий уровень функционирования, продуцируя очень похожие проблемы. Мы обнаружили, что такое поведение является своего рода повторным опробованием старых стратегий с целью убедиться в том, что они будут работать даже после завершения терапии. Однако это может быть и способом убедить себя и терапевта в том, что заканчивать еще рано. Задача терапевта состоит не только в том, чтобы помочь клиенту уйти, но и в том, чтобы клиент извлек из этого процесса все возможные уроки. Любое завершение, в особенности такое важное, как завершение терапии, будет резонировать со всем предыдущим, имеющимся у клиента опытом, завершения. Это может вернуть клиента к его незавершенным делам и неоплаканным утратам, или же к автоматическим откликам, которые развились как творческое приспособление, необходимое для того, чтобы справиться с прошлыми утратами и расставаниями. Терапевт будет помогать клиенту осознавать весь его прошлый опыт, его связь с происходящим сейчас завершением и всю его значимость появится возможность завершить застывшие гештальты и встретиться с необходимостью перемен. Пример. Беланна проходила терапию на протяжении двух с половиной лет. Однажды она пришла на сессию и объявила, что получила огромную пользу от терапии и хотела бы теперь ее завершить. Было ясно, что она хочет расстаться немедленно. Она была совершенно изумлена, когда консультант предположил, что, возможно, им нужно чуть больше времени, чтобы попрощаться друг с другом. Исследуя свое убеждение, что им нужно расстаться немедленно и без дальнейших хлопот, Биланна вспомнила, как мать оставляла ее на станции каждый раз, когда в начале семестра ей предстояло вернуться в пансион. Мать прощалась повелительно и не оглядывалась. Беланна осознала, что и сама она всегда расставалась именно так. Когда она вспомнила эти отъезды в школу, она осознала, как подавляла свое душевное страдание, вызываемое разлукой. На этот раз она решила расстаться по-иному и согласилась еще на пять недель, в течение которых они с терапевтом могли сказать друг другу «До свидания». Эксперимент Вспомните завершение и расставания, которые были в вашей жизни, важные и не очень. Можете ли вы идентифицировать паттерны в связанных с ними переживаниях? Природа завершения. Далее в этой главе мы выделяем те задачи, которые возникают почти при каждом завершении терапии. Однако важно понимать, что есть разные типы завершения. Запланированные и незапланированные, являющиеся результатом свободного решения или обусловленные обстоятельствами. Каждый из этих типов имеет свои особенности. Когда расставание запланировано, контракт с открытым концом. Завершение происходит естественным образом в результате обоюдного согласия. Клиент демонстрирует вновь обретенную уверенность и компетентность по отношению к старым проблемам и располагает самоподдержкой и энергией, необходимыми для встречи с жизненными вызовами. При таком контракте у клиента есть возможность полностью осознанно выбрать завершение терапии. Часто он осознает, что обрел способность продолжать движение самостоятельно, быть своим собственным терапевтом. Для консультанта здесь важно принять достаточно хороший результат и не ждать, что клиент захочет разобраться со всеми проблемами, которые тот у него нашел. Терапия на фиксированный период В последнее время все чаще терапия происходит в рамках фиксированного временного интервала. Здесь завершение навязано клиенту, а не выбирается им. Это может вызвать у него чувство беспомощности и покинутости. Преимущество такого завершения состоит в том, что оно похоже на большинство завершений в жизни. Как правило, они случаются с нами а не мы выбираем их. Наиболее очевидный пример – то, что все мы умрем. Правда, в отличие от даты окончания краткосрочной терапии, дата смерти нам неизвестна. Тем не менее, у клиента есть возможность пройти это завершение с полным осознанием. Отмечая свою склонность к определенным реакциям, отмечая, что он чувствует по отношению к терапевту и к терапии. Также клиенту придется встретиться с «я еще не готов» и с «никогда не бывает достаточно». Для консультанта вызов состоит в том, чтобы признать, что что-то достигнуто, а что-то нет. Он может работать в центре, который предлагает терапию, рассчитанную на шесть сессий или на год, но в любом случае динамика каждого завершения определяется временными рамками. При достаточно продолжительном контракте клиенту и консультанту достанет времени, чтобы построить важные и осмысленные отношения. Это значит, что завершение отношений и пространство терапии станет центром внимания. Там, где количество сессий ограничено, терапевт начнет работать с завершением уже примерно с половины пути, чтобы не пропустить ничего важного. Эксперимент Попробуйте вспомнить свой первый день в школе. Можете ли вы припомнить, что вы чувствовали перед тем, как туда отправиться? Помогали ли вам подготовиться к этому? Часто люди обнаруживают, что именно этот опыт расставания образует паттерн для всех последующих перемен и приспособлений. Если вы не можете вспомнить, как пошли в начальную школу, вспомните, как пошли в среднюю или в институт. Идентифицировав свои паттерны и отношения, Подумайте о том, как это влияет на вас, как на терапевта. С какими паттернами избегания вы, вероятно, вступаете в сговор. Чего вы сами, возможно, избегаете. Неожиданное завершение, когда терапевт вынужден завершить. Иногда завершение терапии происходит благодаря каким-то факторам в жизни терапевта. Он может заболеть, переехать или быть вынужденным срочно остановить практику, чтобы ухаживать за престарелыми хомячками. А в этом случае, если у клиента есть какие-то проблемы, связанные с покинутостью, а у кого из нас их нет, стоит их проработать. Здесь опять же очень важно, чтобы терапевт помогал клиенту озвучивать его собственные чувства и мысли. Перечисленные ниже соображения могут быть полезны, если вам предстоит неожиданное и нежелательное расставание. Предупредите об этом клиента насколько возможно заранее. Позвольте ему разозлиться на вас. Это может оказаться исключительно полезным, ибо позволит проявиться незавершенным гештальтом, связанным с другими расставаниями. Если причиной завершения является кризис в вашей жизни, совершенно естественно, что клиент будет волноваться и печалиться за вас. Старайтесь не дать ему спрятать свою злость и разочарование за слишком сильным сочувствием. Будьте искренни в описании причины. Успокойте клиента относительно того, что причина не в вашей терапии. Если возможно, предоставьте клиенту выбрать время окончания терапии. Предложите ему какие-то возможности в вашей новой практике, если таковая есть. Даже если это не совсем подходит ему, это демонстрирует вашу потенциальную открытость. Будьте аутентичны в ваших собственных откликах. Смотри главу четвертую о самораскрытии. Предложите помочь ему найти нового терапевта. Когда клиент исчезает. Бывает, что клиент исчезает неожиданно и внезапно, просто не является на следующую сессию. Какова бы ни была причина, разочарование в ваших навыках или беспокойство по поводу терапии он вправе выбирать. Такое завершение часто происходит в начале терапии, когда клиент чувствует двойственность относительно своих обязательств. Мы не советуем звонить клиенту и спрашивать, что случилось. Это может быть воспринято как вторжение как будто вы настигли клиента у него дома. В такой ситуации хорошо написать короткое письмо с выражением сожаления по поводу пропущенной сессии и с подтверждением времени следующей сессии или же просьбой позвонить, чтобы ее назначить. Если клиент не отвечает, вы можете оставить все как есть или же написать еще одно письмо о том, что вы Допускайте, что клиент решил не продолжать терапию, желаете ему всего хорошего и будете рады, если он в будущем объявится и если передумает. Если клиент исчезает после того, как вы уже некоторое время проработали вместе, это другой случай. Тогда стоит написать более подробное письмо, Однако вы должны быть очень осмотрительны в своих словах за пределами терапевтической комнаты. Даже если вам кажется, что вы знаете, почему клиент не пришел, будет нарушением границ, если вы в письме будете явно ссылаться на содержание ваших сессий, не в последнюю очередь потому, что письмо может прочитать кто-то другой. Например, вы можете написать, что вы предполагаете, что что-то в ваших отношениях не заладилось и надеетесь, что клиент придет обсудить это с вами. Также полезно помнить, что исчезновение клиента, особенно после небольшого количества сессий, может означать, что он получил то, зачем пришел, и чувствует себя лучше. Если он не принадлежит К терапевтическому миру, и следовательно не в курсе законов хороших завершений, он, возможно, просто чувствует, что консультирование ему больше не нужно, так же, как, например, он не пойдет к своему участковому врачу после выздоровления. В любом случае, вам надо наилучшим образом завершить все с самим собой, перестать держаться за клиента, Возможно, проработать свои незавершенные дела на супервизии. Когда клиент хочет уйти преждевременно, мы всецело верим в право клиента выбирать. Больше того, запросто может быть, что клиент прав. Возможно, вам обоим стоит довериться его процессу. Однако верным может оказаться и то, что вам нужно бороться за потенциального клиента, за те растущие возможности, которые вы видите в нем. Ваша приверженность диалогическим отношениям позволяет вам проверить желание клиента уйти, если вы предполагаете, что он таким образом избегает трудностей. Конечно, некоторые клиенты уходят или угрожают уходом, когда они чувствуют себя непонятыми, но не могут этого выразить. Заведите разговор о том, что привело клиента к этому решению. Можно спросить о следующем. Что произошло за последнее время в его жизни и в терапии? Какой смысл он этому придает? Есть ли что-то в терапии? или в вас, что не удовлетворяет его? Как он обычно узнает о том, что пора закончить отношения или завершить ситуацию? Если бы он пытался избежать чего-то, как бы он об этом узнал? Доводилось ли ему чего-то избегать раньше? Вы можете также раскрыть свои собственные двойственные ощущения относительно этого решения. Одна часть меня поддерживает ваше решение уйти, это ваше право выбирать. Другая часть хочет бороться за то, чтобы вы остались, хочет продолжать нашу работу. Говорить клиенту или подразумевать, что он не способен самостоятельно функционировать и справляться со своими задачами, почти всегда является проявлением высокомерия, неуважения и вообще неэтично. Можно сказать что-то вроде «я не против вашего ухода, но я осознаю внезапность вашего решения. Хотите ли вы это исследовать? Я полюбил вас, я буду без вас скучать». Пример. Когда консультант впервые заговорил с Биланной о предыдущих расставаниях в ее жизни, она удивилась. Были ли среди них более важные, более трудные? Она так не думала. Консультант мягко выразил удивление не одно, а развод. Биланна эмпатично потрясла головой. Это было просто избавление, мой брак был так ужасен. «А ваш уезд из дома, из страны?» Снова отрицание. «О, там было так плохо, я рада, что уехала оттуда». Консультант перечислял не последние по значимости завершения, пережитые Беланной, а она отрицала их значимость. Утрата человека или ситуации не была достойна оплакивания. Однако по мере исследования – Беланна начала осознавать паттерн. В детстве ей нужно было быть сильной и независимой. Когда ее страна вступила в войну, ей пришлось преждевременно оставить детскую потребность в слезах. И дальше всю жизнь она именно так обращалась со своими потерями. Осознавание этого побудило ее пересмотреть свое отношение к предстоящему расставанию с терапевтом и к своей печали. Для некоторых клиентов отношения с терапевтом становятся одними из самых важных и насыщенных в жизни. Тем более важным будет их завершение. Это еще раз свидетельствует о явной странности терапевтических отношений. Вы были так близки, и, возможно, вы больше никогда не увидитесь. Для терапевта это тоже тяжело. И может даже иногда создать угрозу нарушения границы. Помните, что чистое завершение необходимо для того, чтобы запечатать и сохранить все достигнутое в терапии. Поощряйте полное выражение чувства утраты. Оно может включать печаль, злость, страх, облегчение, возбуждение или все это сразу. Вы можете поощрять выражение чувств вопросами типа «Что эти отношения означали для вас?» «Что вы осознаете сейчас в преддверии расставания со мной?» Вы можете также решить, раскрыть некоторые свои собственные реакции. Могут также появиться знакомые, негативные, привычные чувства, такие как депрессия, горечь, жалость к себе, вина и так далее. Они могут быть вариантами знакомых интроектов, таких как ⁇ У меня всегда отбирают все, что для меня важно ⁇ Если бы вы были более профессиональным терапевтом, я бы не чувствовал боли. С большой вероятностью застывшие паттерны избегания значения или боли расставания будут препятствовать выражению чувств. Пример. Биланна назначила дату расставания на июль. Она глубоко прочувствовала свои новые открытия о своих привычках в расставании. Но в начале июня она начала раздражаться по поводу сложностей с парковкой. «Было бы хорошо, — сказала она, — чтобы клиентам говорили, где парковаться». Терапевт посочувствовал ей и попросил извинения за недостаточную ясность и вызванные ею неудобства. Позже он очень мягко поддразнил ее. «Так неудобно ездить сюда, правда?» Беланна уставилась на него, а потом очень расстроилась и как-то отстранилась. Терапевт понял, что совершил ошибку, и извинился. Беланна приняла извинения, явно расслабилась и заплакала, приговаривая «Я не знаю, как я буду справляться без вас». Терапевт одновременно почувствовал тепло по отношению к ней и печаль. Он сказал ей об этом. Они немного помолчали, осознавая взаимную печаль. Задачи завершения Наш опыт показывает, что наиболее общими для всех завершений являются перечисленные ниже задачи. Процесс ухода потребует постоянного перемещения от одной задачи к другой по мере приближения конца терапии. Если работа была долгосрочной, это займет несколько недель, а то и месяцев. Если клиент старается избегать каких-то тем, вы должны сами поднять их на последних сессиях. Усиливайте осознавание по мере приближения конца терапии, Это может казаться очевидным, однако не становится от этого менее важным. Все мы разнообразными способами потенциально отвергаем существование завершений. Иногда мы соглашаемся с клиентами, говоря, что они могут вернуться, как только захотят. Это может быть важным предложением. Однако оно может быть и способом избегания. Тяжело прощаться с кем-либо с кем у нас были значимые и близкие отношения. К тому же это лишает наших клиентов не только возможности завершить чисто, но еще и истинного переживания финальной и важной стадии терапии, открытия, что они могут справляться сами. Если дата расставания назначена, оно должно произойти, несмотря ни на какие вновь появляющиеся симптомы. Клиенту можно предложить исследовать, чтобы эти симптомы могли означать и как они связаны с завершением. Thank you.